Глава третья. Вечеринка. Есть. Откинувшись на стуле, я посмотрел на монитор, на котором красовалась последняя страница, полностью оформленной сорокастраничной манги, над которой я работал уже две недели. Что ж, полста тысяч уже в кармане. А учитывая аванс, составивший столько же... Шикарный заказ! За две недели сотню заработать. Пойди неплохо. Ради такого случая не грех выпить. Сохранив финальный макет, отправил его по почте руководителю своей рабочей группы. Наша небольшая, но весьма работоспособная группа занималась созданием по заказам манг, аниме и подобных вещей. А учитывая всю возрастающую популярность подобной продукции, этих заказов было много. Но последний заказ выбивался из нашей обычной работы — Деньги, которые заплатил заказчик, были очень большими. Ну и сам он оказался невероятно придирчивым, так что цена была вполне оправдана. Сколько мне пришлось перерисовывать и добавлять деталей в проект, я даже вспоминать не хотел. Руководитель, который и доставал эти заказы, скрывал свое настоящее имя под псевдонимом Наруто. И я его никогда не видел, как и остальных трех участников нашего небольшого коллектива. Знал только, что это одна девушка и еще двое парней. Общение шло в телеграмме, и видео обычно не включали. Достаточно было решать все вопросы голосом и обмениваться материалами по тому же самому мессенджеру или электронной почте. Да и не рвался я знакомиться с кем-то. Мне и одному жилось вполне неплохо. А что, сам себе хозяин? Родители умерли, братьев и сестер у меня нет, работа удаленная, хорошие деньги... Чего еще надо человеку в 30 лет, неженатому и имеющему собственную двухкомнатную квартиру? О всяких мелочах, вроде постоянной девушки, семьи и будущего, я старался лишний раз не думать, только тоску нагонять. Я торжественно отправился на кухню и, достав из шкафчика бутылку любимого шотландского виски, вернулся с ней к компьютеру. Для совершения традиционного ритуала, который повторял всегда после завершения работы. Вновь устроившись в кресле, налил себе полный стакан и, чокнувшись с экраном, на котором задорные кошка-девочки буквально облепили главного героя, выпил. Все. Теперь можно передохнуть. Два-три дня меня точно никто трогать не будет. Но моим надеждам сбыться было не суждено. Я увидел значок вызова. Ого! Сам Наруто решил поговорить со мной сегодня. Ладно, уважим, чего там надел наушники и нажал кнопку приема. «Санек, привет!» — раздался в них голос шефа. Несмотря на то, что по всем прикидкам Наруто было явно за 40, он общался с остальными участниками группы, словно пятнадцатилетний пацан с такими же пятнадцатилетними пацанами. И надо признать, что получалось у него очень органично. «Привет! Ты, как всегда, на высоте!» — похвалил шеф. «Заказчику я уже нашу работу отправил». «Прикинь, он сразу все одобрил!» — Деньги завтра получим. — Ну, хорошо. — Слушай, тут имеется одно предложение. — Какое предложение? Меня охватило какое-то не очень приятное предчувствие. Как-то слишком необычно себя вел мой начальник. — Мы вроде уже два года работаем, — начал Наруто. Столько вместе уже сделали. И никогда не собирались вместе. Не было, так сказать, корпоративных посиделок. — Предлагаю встретиться всем. — Зачем это? подозрительно уточнил я. Признаюсь, совершенно не горел желанием с кем-то встречаться, от слова «совсем». По-моему, и так все нормально. «Да ладно, как это зачем?» Даже слегка растерялся шеф. «Познакомимся, пообщаемся, узнаем друг друга поближе. Рабочий процесс еще лучше пойдет. Мы же настоящая команда единомышленников. А кто еще, как не единомышленники, может создавать такие шедевры, которые создаем мы?» Так почему нам не перейти на другой уровень общения? Если все будет хорошо, то можно вообще офис снять. Деньги у нас есть? Тимбилдинг поможет нам эффективнее работать. Я в этом уверен. Не-не-не, — -не, поспешно заявил я. На удаленке лучше. Мне так эффективней. Ну, никто же не заставляет? Сразу сдал назад шеф. А вдруг понравится? Так как по поводу встречи? Я не понял, какая связь между знакомством и рабочим процессом и тем более не понял, нахрен нужен офис. Я прекрасно знал себя. Нет, социопатом я не был, ну, разве что немного. Не сказать, что в окружении других людей чувствовал какие-то приступы паники и прочее, но то, что мне было комфортнее в одиночестве, не подлежало сомнению. Последняя вечеринка, на которой я присутствовал, пьянка по поводу защиты диплома в институте. И да, это была скорее просто пьянка, вечеринкой назвать ее было сложно. Но сейчас мне почему-то не хотелось отказываться от предложения Наруто. Мне вдруг стало интересно посмотреть на своих товарищей по работе. Когда? Сегодня суббота. Давай завтра. В воскресенье как раз. В три часа подгребай. Адрес тебе сброшу. Там у Чувихи пятикомнатный пентхаус, так что все будет по высшему классу. Подожди, я думал, только мы будем. Нас пятеро. Да там еще две пятерки будет. Это такая сходка творцов-фрилансеров. — рассмеялся шеф. — Обменяемся опытом, выпьем. Если удачно сложится, и потрахаться можно будет. Мужиков там придет немного. Конкуренции, соответственно, тоже. Я покачал головой. Уже, конечно, привык к непосредственности Наруто, но все-таки порой резали слух подобные выражения шефа. — В общем, завтра, в 15.00. Ждем. Адрес сбрасываю. — До встречи. Тот отключился, а я уже смотрел на адрес. Да, практически самый центр — пятикомнатный пентхаус. Небедный чувиха, видать. Выключил монитор и, прихватив с собой бутылку, отправился на кухню. Соорудив нехитрый закусон, предался греху пьянства. Когда в литровой бутылке Чиваса осталось меньше половины, понял, что пора и на покой. Убрав в посудомоечную машину тарелки и стакан, отправился спать. Завтрашний день обещал быть интересным. На утро, приведя себя в порядок, я засел за компьютер, погрузившись в атмосферу одной из новых онлайн-игр. Ну и, естественно, она была локализованной корейской игрушкой. Не какие-то там танчики, на которых сейчас все просто помешались, или, не дай Боже, Warcraft. Такие игры я категорически не признавал. Все они казались пресными и скучными, то ли дело, какие игры делают азиаты. Все ярко, весело, задорно, в общем, по-азиатски. И девушек в интересных нарядах они рисовать умеют. Как обычно, время пролетело мгновенно, но, тем не менее, я успел пройти несколько ивентов и даже поставить в продажу на рынке честно заработанные в боях вещи. Сработал будильник, и, вздохнув, я отправился одеваться. Нацепив свой традиционный прикид, Состоявший из футболки одной из моих любимых тяжелых групп. Да, музыку я предпочитал тяжелую, в отличие от своих коллег по группе, которые тащились от пищащих японских и корейских певцов. Я, помню, что пытался послушать этот кошмар, но это был очень неудачный опыт. И джинс, благо на улице стояло лето, и последние две недели температура не опускалась ниже 27 градусов, я вышел из дома». Нацепив наушники и включив на телефоне музыку, отправился к видневшейся вдалеке красной букве «М». Через полчаса уже подходил к нужному дому. Со стороны тот смотрелся эффектно. Хотя для какого-нибудь архитектора это было неэффектно, а уродливо и безвкусно. Девятиэтажный ультрасовременный дом впихнули между двумя домами явно дореволюционной постройки. Зайдя в просторный подъезд, сразу наткнулся на подозрительный взгляд тетки-консьержа из-за толстого стекла. «Вы кому, молодой человек?» — поинтересовалась консьержка, крупная тетка, лет под пятьдесят. «Эм...» — лихорадочно стал вспоминать квартиру я. «Э, «В семнадцатую». «Понятно». Тетка скуксилась, будто ей предлагали что-то непристойное. «Ну, проходи, чего стоишь-то? Девятый этаж». «Спасибо». Я вежливо поблагодарил ее. «Ваши чудные уже собрались», — проворчала тетка, укоризненно разглядывая меня. «Страх Божий смотреть на это непотребство. Ходят тут, как кошки драные, прости, Господи, каждую неделю. Вот, — говорила я Святославу Евсеевичу, — не доведут до добра все эти увлечения. Насмотрятся своего аниме, а потом ходят в таком непотребстве. Но ты вроде нормальный». «Как тебя, мальчик, занесло-то в этот вертеп?» Я поспешно отправился к лифту, не удостоив тетку ответом и посочувствовав незнакомому Святославу Евсеевичу. Интересно, что подразумевается под словом «непотребство» и вертеп? Понял я это только когда мне открыла дверь кошка-девочка. Выглядела она отпадно. Я, конечно, знал, что за деньги можно сотворить просто чудо, И вот оно Это чудо сейчас стояло передо мной. Белые волосы, пушистой волной спадавшей на плечи, облегающий топик, короткой юбкой, из-под которой торчал, выглядящий как настоящий лисий хвост, и словно такие же настоящие остроконечные ушки на голове. Добавить к этому профессионально загримированное лицо и не дать ни взять, передо мной стояла персонаж, словно со страниц манги. Привет, «Ты шестихвостый?» «Хм, да, они в группе, по примеру своего руководителя, выбрали себе имена из той же оперы. Ну, я не парис, назвался шестихвостым. Ну и что, что демон? Зато звучит круто!» «Так-то меня Саша зовут», — поведал я девушке, с трудом отводя от нее взгляд. Уж больно необычно выглядела встретившая меня красотка. «Не Саша, а шестихвостый», — безапелляционно заявила та. «Сегодня у нас имена только мешные. Меня зовут Конеко». Если полностью, кунэко то дзе. Я хозяйка квартиры. Проходи. Надо же! Это была та самая девчонка из моей команды, которая занималась озвучкой и переводом на японский. Мы оказались в просторной прихожей. Судя по веселому смеху и музыке, доносившейся из-за неплотно прикрытых дверей, веселье было в самом разгаре. — А ты ничего! — девушка окинула меня изучающим взглядом. — Я тебя другим представляла. «Понятно», — хмыкнул я. «А каким ты меня представляла?» «Да, проехали. Неважно», — пренебрежительно махнула девушка рукой. «Кстати, она вдруг как-то странно посмотрела на меня. А ты чего без костюма?» «Какого костюма?» — не понял я. «Тебя разве не предупреждали? Наруто ничего не говорил? Вечеринка? Костюмированная?» «Не предупреждал меня никто», — задраженно признался я. «Ну, Наруто, это крутая подстава». Если бы знал про подобные условия встречи, хрен бы пошел на нее. Выступать в роли клоуна я точно не собирался. — Я тогда, наверное, пойду. Дернулся было к выходу, но девушка вцепилась в меня, как настоящая кошка. — Подожди, ты чего? — Да все нормально. Подумаешь, нет костюма. Это не повод отказываться. Будет весело. — Кстати, мне очень нравятся твои рисунки, — улыбнулась Кунеко. Она схватила меня за руку и буквально затащила в комнату. Оказавшись в ней, я огляделся и обреченно вздохнул. Пипец, короче. Комната, а если правильно говорить, зал, была по меркам обычных квартир огромной. Обстановка в лучших традициях офисного стиля магазинов ИКИА, которую я не переносил на дух. Жить в холодном скандинавском минимализме? Я этого не понимал. Вдоль стен стояли столы, превращая комнату в настоящий фуршетный зал. В центре толпился народ. «Друзья, разрешите представить нового гостя!» — торжественно заявила Конеко. «Шестихвостый!» Все взгляды присутствующих скрестились на мне, и я вдруг ощутил острое желание провалиться под землю. Попасть на костюмированную вечеринку, да еще в стиле аниме, в своем нынешнем прикиде... Да, я почувствовал себя белой вороной. Вокруг одни кошка-девочки, да разодетые в разноцветные наряды, словно сошедшие со страниц манги, парни. Причем я мог примерно оценить стоимость этих костюмов. Называется ⁇ Почувствуй себя бедным родственником ⁇ Ехидные взгляды буквально обжигали меня. ⁇ Мда, выход один ⁇ И лекарство от таких вот ситуаций. Я знал только одно. ⁇ Выпить ⁇ И выпить хорошо. Тем более выбор алкоголя впечатлял. Сделав рожу кирпичом и показывая, что мне вообще все пофигу, я с помощью «Конеко» перезнакомился со всеми гостями и, загрузившись обилием японских имен, устремился к столам, где уже приглядел себе литровую бутылку виски, гордо возвышавшуюся среди своих товарок с цветастыми этикетками на японском языке. Кстати, я отметил, что в основном в компании преобладали девушки — Парней можно было пересчитать по пальцам. Вспомнив слова Наруто про мужиков на вечеринке, саркастически хмыкнул. Слово «немного» представлял себе по-иному. Я еще раз внимательно изучил тусующийся вокруг меня народ. И еще раз убедился в том, что гости были одеты по высшему разряду. Складывалось впечатление, что к этой вечеринке они готовились давно. Или был другой вариант — Если верить словам консьержки, подобные сходки в этой квартире проходят постоянно. Так вот, все девушки выбрали образы именно кошка-девочек. От пестроты их нарядов ребило в глазах. Но я не мог не признать, что выглядели они весьма сексуально, учитывая, что этой самой одежды на них было немного. А толстух и некрасивых я пока здесь не увидел. К моей вязчей радости после знакомства на меня перестали обращать внимание. «И слава богу!» Я налил себе сто грамм виски и, убедившись, что на меня никто не обращает внимания, залпом выпил и вновь налил. «Привет, Санек!» Повернувшись на знакомый голос, я увидел представительного мужика лет сорока, выглядящего очень похоже на героя, чье имя тот себе взял. По крайней мере, его прикид и сразу узнаваемая прическа сразу говорили об этом. Только вот славянское лицо портило всю картину. Шеф. «Он самый. А ты чего не в костюме?» «Так ты же мне ничего об этом не сказал!» возмутился я. «Вообще не предупредил! Я тут как клоун!» «Стоп, стоп, стоп!» Остановил меня Наруто. «Слушай, виноват. Извини. Совсем забыл тебя предупредить, что вечеринка-то костюмированная». Он вдруг широко улыбнулся. «Но ты не переживай так. Ничего страшного. Тут девчонки понимающие. Конеку народу все разъяснит, так что все будет путем, чувак. Чего пьем?» — Виски? — Ну ты даешь. Виски можно дома выпить. Ты же на аниме-вечеринке. Тут надо саке пить. Вино фруктовое. — Не люблю эту херню, — признался я. — Сладкое, да и голова от него дурная какая-то. — А я вот саке тебе налью. Кстати, неплохая штука. — Компай. Компай. улыбнулся я в ответ, и мы выпили. Как выяснилось из дальнейшего разговора с шефом, мужиков на вечеринке действительно практически не было. Шеф познакомил меня с двумя ребятами из нашей группы, но они не произвели на меня впечатления. Какие-то бледные, длинноволосые чуваки, правда, в отличие от меня, одетые во что-то японское. Мы пожали друг другу руки, после чего эта парочка растворилась среди девушек. Как оказалось, только наша группа была практически мужской, если не считать Конеко. Остальные две пятерки оказались полностью женскими. Мое возмущение по этому поводу Наруто вообще не понял. Заявив, что наоборот, надо радоваться, мол, смотри, сколько кругом девушек, и конкуренции никакой нет. К тому же, все мол, современные, продвинутые девушки без комплексов, мол, скромниц, не держим. Считай, что попал в немешный рай, хлопнул он меня по плечу. Так что, наслаждайся. Наруто оказался прав. На то, как одет единственный гость, не соответствующий стилю вечеринки, вскоре уже никто и не обращал внимания. Алкоголь принес желаемую легкость и поднял настроение. К тому же шеф взял под опеку своего, как он сразу заявил, самого умного и ценного работника. Он развил бурную деятельность, и вскоре мы, тесной компанией из трёх кошкодевочек со звучными именами, устроились около одного из столов, и знакомство стало переходить в другую фазу. То, что девушки без комплексов, я понял практически сразу». Вообще, я реально оценивал свою внешность. Склонный к полноте, ничем не примечательный, в общем-то, парень, пусть когда-то занимавшийся сначала боксом, а потом и единоборствами на почве любви к аниме. Но не хватило терпения. И отказаться ради этих нога и рука маханий от вкусной еды и других радостей жизни я не смог. Поэтому прекрасно понимал, что себя подзапустил, но, увы, силы воли что-то изменить не хватало. А тут такие девушки. Слова про анимешный рай оказались поистине пророческими. Я давно не получал столько внимания от противоположного пола, наверное, это и сыграло свою роль. Я расслабился, и сейчас вряд ли кто из моих немногих знакомых узнал бы скромного и тихого парня Александра. Затем начались танцы, и, как оказалось, народ очень любил именно медленные композиции. Вот тут уже у меня практически снесло крышу. К концу вечеринки я уже полностью созрел для продолжения вечера в чьих-нибудь жарких объятиях. Как оказалось, наибольший консенсус был достигнут с невысокой разговорчивой милашкой по имени Сакура, которая, в отличие от большинства присутствующих здесь, которые только напоминали своих героинь, больше всего была похожа на образ той самой Сакуры из Наруто. К тому же, как оказалось, эта самая Сакура жила всего в двух кварталах от места проведения вечеринки, и, ошеломленный, я уже получил приглашение на рюмку чая. Так что, полный радостного предвкушения постельных забав, вместе со своей новой знакомой я потихому слинял с вечеринки. Заметил мой уход только Наруто, но тот все правильно понял и проводил меня поднятым вверх большим пальцем. «Может, такси?» — предложил я, когда мы оказались на улице, миновав пост консьержки, которая проводила нас неприязненным взглядом, но от комментариев воздержалась. «Да здесь недалеко», — возразила спутница. «Может, пройдемся?» «Воздух какой!» — она взяла меня под руку. «Пошли, конечно», — не стал спорить я, не понимая, что хорошего в теплом, насыщенном ароматными запахами большого города в воздухе. «Но, как всегда бывает по закону подлости...» Едва мы прошли один квартал, раздался свист, и в свете ближайшего уличного фонаря я увидел широкоплечего парня с явно бандитской рожей. «Куда собралась, Алена? Нового фрейра нашла себе!» — хрипло произнес он. «Вот что ты ко мне пристал, перец?» — выпалила Алена Сакура, вцепившись в мое плечо. «Говорила же тебе! Отвали!» «Да, подстава так подстава. Похоже, придется драться». Ну, несмотря на представительную внешность преградившего путь парня, я сильно не переживал. Один на один уделаю его легко. Обычный гопник. «Вали, фрайер, отсюда!» — тем временем предложил Перец. «Мне со своей телкой поговорить надо!» «Я не твоя телка, возмущенно крикнула Сакура. «Лучше бы ты валил!» — посоветовал я наглому гопнику, освобождаясь от цепкой хватки своей спутницы. «О! Тут у нас смелый нашолся. «Ну, иди сюда!» Я предпочел не тянуть и двинулся навстречу противнику. Тот встал в боксерскую стойку и тоже двинулся навстречу. От первого удара я уклонился легко. Несмотря на свои приличные габариты и явную физическую силу, мой противник был весьма прямолинеен. Ответным ударом подсечкой я сбил с ног совершенно не подобного поворота перца и хотел уже закончить дело финальным ударом, но вдруг услышал пронзительный женский крик — «Шестихвостый!» Развернувшись, я только и смог увидеть летевший в меня обрезок железной трубы, а потом все вокруг вспыхнуло ослепительной болью, которую практически мгновенно сменила абсолютная тьма.